Владимир Масс и Михаил Червинский. «Московские встречи» исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Хороша Москва, хороша, Ты ходи по ней не спеша, Пошагай по ней хоть денек, Всю пройди ее поперед. т о почувствовала душа До чего Москва хороша, хороша Трудно найти Москва подходящие слова, чтобы хороша. выразить, как она хороша Ты ходи по ней не спеша Ну, это, конечно, еще труднее Ходить не спеша по, по Москве, где все мчится, ее, торопится, несется всю Но н а т о конечно, хочется рассказать поперед, о Москве так ч т о почувствовала душа До чего Москва хороша Если собрать все, что написано о Москве за 800 лет ее жизни пожелтевшие фолианты древних летописцев, толстые книги и с т о р и к статьи, исследования, брошюры, повести, романы, рассказы, новеллы, очерки, поэмы, стихи, песни, драмы, комедии, оперы, опереты, оратории, кантаты. То для того, чтобы все это прочесть, пришлось бы потратить на это дело не меньше, чем те же 800 лет. Ну, я бы лично с удовольствием потратила все свои 800 лет, чтобы прочесть все, что написано о Москве. Да, но ну вы, конечно, понимаете, что это большая тема, не может, к сожалению, уместиться в малые формы эстрады. И мы, конечно, не собираемся за те 6-7 минут, которые отведены для нашего выступления, рассказать вам про все 800 лет истории Москвы. И поэтому мы сегодня будем говорить не столько о Москве, сколько о москвичах. Я бы даже сказал, что не столько о москвичах, Сколько о москвичках Именно о москвичках И даже о тех, которые давно не бывали в Москве И тех, которые еще не прописаны в Москве Ведь москвичей, их можно встретить всюду В степях Украины и на берегу Амура У стен Ленинграда и за камой рекой В Сталинграде и далеко от Сталинграда В Порт-Артуре, на Камчатке, в Белграде, в Берлине А людей, о которых мы хотим вам сегодня рассказать Можно встретить только где-то в Москве Или под Москвой? А может быть лучше всего именно под Москвой? Ведь вот прямо с вокзала вы попадаете в метро и встречаетесь, причем непременно встречаетесь, с одной из самых типичных москвичек. Ветерок шевелит непослушные волосы, которые выбиваются у нее из-под фуражки с красным околышем. Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края. Гражданин, гражданин, здесь детское отделение. Судя по вашей бороде, вы уже давно вышли из этого возраста. Гражданин, не бегите, успеете, гражданин, у усп... с не успел. Ну ничего, успеете, гражданин. Он давно нам стал известным, образ девушки с чудесным металлическим кружком. Он в любом дворце подземном стал давным-давно уж всем нам симпатичен и знаком. Не она, она ли без волнения кратким возгласом готов? Регулирует движение, регулирует движение п о е з д о Шум и два огня в туннеле, люди вышли, люди сели 26 вагонных ртов. Сразу все одновременно закрываются мгновенно и опять готов. Готов. Поезд сразу исчезает, и людской прибой стихает. Не прошло и двух минут, новый поезд тут как тут. Осторожней, граждане, осторожней, отойдите от края. А, гражданка. Одну минуточку, гражданин, отойдите от края. Пожалуйста, гражданин. Гражданка, скажите, пожалуйста, как мне вот с этой с т а н ц и и перейти на станцию п л о щ а д ь революции? Пожалуйста, гражданин. Вы, значит, спустите сейчас вниз по эскалатору. Так. Простите, гражданин, вы ко мне четвертый раз обращаетесь с одним и тем же вопросом. Вам что, непонятно? Понятно. Но, вы знаете, мне очень нравится. Больно здорово вы козыряете. А, пожалуйста, г р а ж д а н и Извините, там кого-то прищемило. Гражданин, гражданин, вы же не весь вошли в вагон. Ногу, ногу не забудьте. Все толпятся на платформе, А она в особой форме с краю ждет особняком. Все невольно по привычке у л ы б а ю с ь москвички с металлическим кружком вид Ведь ее нам близок в л а с с н ы й все ее мы узнаем по ее по фуражке, фуражке красной по ее фуражке к р а с н ы й пролетел подземный поезд как гремящий длинный поезд зазевался, не пеняй не допустит проволочек металлический кружочек здесь метро, а не трамвай ну вот и приехали ходите из вагона, и чудесная лестница выносит вас сразу на улицу. Ой, Боже м о сколько москвичей! Ничего, что некоторые из них совсем еще свеженькие москвичи. Да, они еще путают лубянку с полянкой и солянкой. И вы знаете, все время удивляются, почему большая бронная гораздо меньше, чем малая Димитровка. Несмотря на то, что та малая, а эта большая. Да, но это не беда. Это не беда. К услугам такого москвича всегда есть москвичка. из Мосгорсправки. Это уже, правда, не подземная, а надземная москвичка, но это все равно представительница одной из самых московских профессий. Пусть стекла киоска ревниво скрывают приветливых глаз синеву. В Москве москвичи хорошо ее знают, а как она знает Москву? Так много подходит к ней за день народа, что кругом голова Её специальность особого рода, Её специальность Москва. Как ближе пройти мне в редакцию смены? Когда самолёт прибывает из Вены. А будьте любезны, где тут нарсут? Где в чистку к о с т ю м ы и шляпы пекут? Скажите мне адрес Мосводопровода. Какая предвидится завтра погода? Когда из б и л и с и приходит экспресс? Где х и м к и А где Балчук? Где МХАТ? Где МОГЕС? Где, где то и где, где это? это? Где, где это? это, где, где то? то? Уйти без ответа не должен никто. Ах, сколько проезжих в столице огромной сменяется каждый момент. Но есть лишь один у ней верный, скромный, вполне постоянный к л е т н е крики, н е давка Он тоже подходит и ждет Но все называют ее Мосгорсправка А он ее Муся зовет Шел, что мне с ним делать? Муся, прошу вас, позвольте мне справиться снова. Ой, ну что вы хотите? А мне нужно немного, одно только слово. Ну? Скажите, пожалуйста, где и когда вы мне улыбнётесь и скажете да. Ну, т о Когда и куда мне прийти за ответом. Какие слова мне сказать вам при этом? Я справку прошу у вас здесь и сейчас. Где жалость, где чуткость, где сердце у вас? Ну, гражданин, я же на работе, я же не могу вам отвечать на все эти вопросы. Где то и где это? Зачем? Отчего? Ну, как без ответа оставить его? Какую же справку я дам ему, клиенту прямо? И вот я в раздумье по этому Ответить мне да или нет ему И вот я сижу на беду мою И думаю, думаю, думаю А он вдоль бульвара по травке Шагает обратно без п а р а в к и отошли от Мосгорсправки и сразу сами превратились в Мосгорсправку. Вы видите девушку. Она идет медленно, останавливается у каждой витрины и долго осматривает каждый московский дом. Гражданин, товарищ, товарищ, да? можно да? к вам обратиться? п о ж а л у й Скажите, т а с пожалуйста, как мне пройти на Красную площадь? Это вы сейчас пойдете направо? Ага. Потом ещё раз немножко повернёте направо. Ага. В общем, так всё время держитесь правой стороны. Ага. А, а направо это у вас сюда? Ну как? Ну, направо как направо, как всюду. Тебя гражданин, я же не знаю, может, у вас направо так налево. Я же не здешняя. Ах, не з д е ш н Ага. А вы давно в Москве? д да уж порядочно. Сегодня утром приехала. Вот она что. Ага. Откуда же приехали? Из пятихатки, может, слышали? Как-как? Я говорю, пятихатка, может, слышали? п я т и х а т к а Ага. Представьте, не знаю. Чего? Печахатку не знаете? Да шо вы, гражданин. Такой хороший городишко, весь уцветал. Вот. Скажи, девушка, а вы зачем же в Москву приехали? А я учиться приехала. у о и т Да. Вот теперь урожай собрали, да. меня учиться направили. Ну и куда же вы решили поступить учиться? А в сельскохозяйственный. Ага. Так мне, значит, направо, да? Направо, да, да. Спасибо, гражданин. До свидания. До свидания. Вы представляете себе... Друзья мои, какое произошло в ее судьбе Событие большое, гудят, о т о с н у е т народ Повсюду шумно, тесно Она по улице идет, и все ей интересно Ой, какой высокий дом, прямо верится с трудом А смотрите, сад какой, а народу сколько Ой, все в Москве ласкает взор Ах, какой красивый сквер, это что же, дирижер? Или милиционер Ой, троллейбус двухэтажный Да чего ж большой важный Он совсем как пароход Вдоль по улице плывет Мне сон приснился н а его Все ново, но знакомо Совсем не знаю я Москву И все же здесь, как дома Меня впервые к вам сейчас все, что встретится сейчас, Про все красоты эти Она читала много раз. И в книгах, и в газете Она помчится поскорей В московский планетарий И улыбнется Пушкин ей На Пушкинском бульваре. Ой, чего т у так? Вон какой он Моссовет, с ет, А м о с т о р г т о ох какой, А машин-то сколько ой, Сколько улиц, Сколько лиц, Вовсе видно нет границ, Ни границы, Ни конца у Садового кольца. Самых лучших мест на свете, Как успела я заметить, Есть, конечно, только два. Ну, вы знаете, поскольку я родилась в Пятихатке, Вы знаете, я уже как-то к ней привыкла, Она м н е какая-то симпатичная, Так пусть будет Пятихатка и Москва. Москва, Москва для, каждого для каждого своя, Для всех она родная. Москву прекрасно знаю я, Совсем её не зная. И хоть пришлось впервые мне Здесь побывать, а всё же г у себя вполне считать москвичкой тоже. На Москве можно читать лекции и доклады, Увлекательные, как романы, и поэтичные, как песни. И можно петь песни, содержательные, как лекции, и документальные, как доклады. Хороша Москва. И если вы сегодня хороша, захотите выйти на улицу, то, то пойди ты не спеша. Посмотрите на московские улицы. По ней полюбуйтесь денеж. московским небом. Улыбнитесь московским людям, потерял, Подышите московским воздухом, Чтоб почувствовала душа, До да чего Москва, Москва. хороша.